Глава двадцать первая. Тайные отношения Юджи Хёка и Ю Холодный пот побежал по спине Ким Кюнука. Реалистичные слова, такие как объяснительное письмо, сокращение зарплаты и аттестация, приходили на ум одна за другим. Почему план был отклонен? Он выглядит так, как будто был собран из интернета, но был одобрен и предоставлен на собрании. «Вы уверены, что правильно его поняли?» «Я вроде правильно увидел», — Ким Кёнук совершенно онемел. «Я спрошу вас еще раз. Вы уверены, что правильно проверили, господин Ким Кёнук? Менеджер исчез, и даже Ким Кёнук ушел. Это был один из немногих кризисов, с которыми я столкнулась с тех пор, как начала работать в компании. «Извините, думаю, я совершил ошибку, потому что устал». Есть и другие вещи, в которых можно совершать ошибки. Почему вы совершаете такие ошибки? Скоро будет аттестация персонала. Скоро будет аттестация персонала. Если вы напишете письмо с ошибками, это будет иметь огромные негативные последствия. Прошу прощения, менеджер. Ким Кенук отбросил все свои тревоги и опасения и поклонился на 90 градусов Юджи Хёку, который был моложе его. «Я не позволю этому случиться снова!» «Вам не за что извиняться передо мной. Пожалуйста, дайте заявление до завтра». Без всякого чувства гордости слова, которых Ким Кенук боялся, больше всего сорвались с уст Юджи Хёка. «Директор, пожалуйста, дайте мне хотя бы один шанс или хотя бы один месяц!» «Ой!» Юджи Хёк, жестко проигнорировавший мольбы Ким Кинука, оглядел сотрудников с этого момента пожалуйста пропускайте первое подтверждение и приносите план непосредственно мне даже его авторитет был снижен это был момент когда влияние ким кёнука в офисе упало вдвое менеджер вот новый план Хиен принесла теплый документ и осторожно протянула его юджихёк выбросил рассматриваемый план номер один и развернул его давайте возобновим встречу госпожа янжуран пожалуйста начните Ким Кёнук сел с искривленным лицом. Пока сотрудники наводили порядок в хаотичной атмосфере, взгляды Джуран и Дживон встретились. Когда Дживон прищурилась, Джуран слегка поправила упавшую сторону ее волос. Прошло всего мгновение, Дживон увидела, как Джуран поправляет волосы и делает круг большим и указательными пальцами. Это был знак «Окей». «Заявление? Черт! Я пишу заявление о чем-то таком!» Ким Кенук продолжал курить сигарету, бормоча себе ругательство. Хотя он бросил оставшуюся сигарету на длину ногтя в пепельницу и закурил еще одну, и его гнев не утихал. Если бы к этому заявлению добавить оценку Юджи Хёка, он окажется в невыгодном положении при оценке персонала. Не говоря уже о повышении по службе. Ему придется подготовиться к сокращению зарплаты. Ежемесячные взносы, которые ему приходилось платить, и взносы, которые ему приходилось платить за комплект клюшки для гольфа, приносились у него в голове. И как потом Сумин будет смотреть на него? У него было такое ощущение, будто бы свадебного зала, в который он собирался пойти с Сумин, осталось десять лет. Пока Кимкинук глубоко задумался, пришло текстовое сообщение. «Опа, вы в порядке?» Менеджер действительно переборщил. Сердце старого холостяка сжалось. Он на мгновение задумался о том, какой ответ ему дать, чтобы выглядеть круто, и выбрал концепцию городского жителя, курящего сигарету на крыше и чувствующего ветер. «Я в порядке. Стою и курю». Он отправил и стал ждать, но ответа не было. «Опа!» Сумин поднялась по аварийной лестнице и помахала рукой. «Как и ожидалось. Вы были здесь. Выбейте это!» Сумин дала ему его любимую банку с кофе. Если выпить его после выкуривания сигареты, изо рта будет пахнуть гнилой тряпкой, но она про это не знала. «Не волнуйтесь слишком сильно. Разве мой опа в этом виноват?» Место проведения свадьбы, которое было далеко, снова стало ближе. Ким Кенук открыл банку, глотнул кофе и вытер рот тыльной стороной ладони. «Итак, опа!» На маленьком лице Сумин было серьезное выражение. «Разве это не то, что помощница менеджера Ян сделала специально? Она намеренно заставила помощницу менеджера Кан составить тот же план. Если что, я просто говорю, это на всякий случай». Сумин несколько раз подчеркнула, что это предположение. Конечно, Ким Кёнук не мог услышать «возможно», он слышал «это точно». Глаза Ким Кёнука с толстыми двойными веками Сузились еще больше. «Не смотрите так страшно. Я сказала это только потому, что расстроилась». Смин поспешно разобралась с ситуацией и засмеялась. «Мне нужно продолжать работать. Увидимся позже, опа!» Ким -кенук допил оставшийся кофе и закурил новую сигарету. Чем больше он об этом думал, тем отвратительнее это становилось. «Сегодня ленивый пятничный день, и конец работы не за горами». Я пошла в уборную и открыла сумку. Мне было неловко подправлять макияж в офисе. И я не взяла с собой помаду. Мне нужно пойти и купить одну. Позади меня закрывающую сумку туалетная кабинка внезапно открылась, и появилась Хион. У вас нет помады, спасительница? Я могу вам одолжить ее? А можно? Конечно! он порылась в своей сумочке и достала помаду. Это была роскошная помада от компании «С», о которой вы знали бы, даже если бы особо не разбирались в предметах роскоши. Где же я ее раньше видела? Я попыталась оживить свою память, попробовав помаду, но это было непросто. Я сдалась, открыла крышку и тщательно нанесла ее на губы и вернула ее хион. «Спасибо. Кстати, красивый цвет. Да, вам он подходит, моя спасительница». Хион также слегка подправила свою косметику и снова нанесла помаду. Глядя на это, я внезапно вспомнила. Помада, которая была на кресле Юджи Хёка и на ручке пассажирского сиденья. Хион, дай мне её ещё раз. Невозможно узнать, совпадают ли цвета, но дизайн корпуса тот же. Это совпадение? Я вернула помаду Хион. — Спасибо. Возьми обратно. А теперь давай вернёмся обратно. Наконец-то выходные! Кен протянула руки вверх и крикнула о независимости. Это было радостное приветствие, которое заставило всех почувствовать себя непринужденно. Дживон, куда ты идешь? Сумин наклонила голову, когда увидела Дживон, сидящую в офисе после поправки макияжа. У меня назначена встреча. Встреча? С кем? Джию и девочки, ты тоже хочешь пойти? Когда я намеренно спросила спокойно, Сумин сделала паузу и тут же покачала головой. «Я сегодня устала, прости, но сегодня не смогу». Это был день, когда я должна была встретиться с Джиё. Я стала уделять больше внимания своей одежде и много усилий приложила к макияжу. «О чем мы будем говорить? Что мне сказать?» «Все в порядке?» «До сих пор все было хорошо». Я наложила на себя заклинание. «Ты сказала, что собираешься сегодня встретиться с друзьями из родного города, верно?» Минхван подошел ко мне, пока я складывала вещи в свою сумку и заговорил. «Сегодня пятница и метро забито. Я отвезу тебя туда». Причина поддержания поверхностных романтических отношений противоречила желанию сбить Минхвана машиной. Пока я молча смотрела на монитор, Минхван занервничал и добавил, словно оправдываясь. «Ты сказала?» — Что, собираешься на станцию Каннам? Она близко, так что я могу сразу забрать тебе и после тренировки. Я решила, что это лучше, чем тратить время на свидание. — Спасибо, Минхван. Лицо Минхвана осветилось едва вымученной улыбкой. — Машина стоит в углу. — Выходи к входной двери и подожди, и я подъеду. Я посмотрела на Минхвана, который даже мычал с улыбкой. Я сохранила все открытые документы и выключила компьютер. 17.59 Юджихек встал. «Давайте закончим работу». «Спасибо за ваши усилия. Увидимся завтра». Я вышла среди сотрудников, уходящих с работы. Минхван последовал за мной и нажал кнопку лифта. «В какое время вы собираетесь?» «Ну, может быть, около девяти». «Мне забрать тебя?» Во время разговора вмешалась Хион. менеджер Кан, вы собираетесь в Каннам?» «Да». У меня назначена встреча, поэтому Минхван отвезет меня туда. Я тоже собираюсь на станцию Канам. Как это может быть совпадением? Я думаю, нам суждено быть вместе, верно? Я была довольно больше, чем Хиён, которая была радостная. Вместо того, чтобы садиться в машину к Минхвану, лучше сесть в машину Юджи Хёка и попросить его отвезти нас туда. Правда? Тогда поедем вместе. Минхван, э, все хорошо? Э, да, все в порядке. Минхван выглядел совсем не в порядке. Я сделала вид, что не заметила этого и подошла ближе к Хиён. Хорошо. В метро все равно много людей. Верно. В конце концов, помощница менеджера Кан лучше. Помощник менеджера Пак водит машину. Да. Иногда езжу с ним. Дживон и Хион вышли из вестипюля болтая. Это был час пик, поэтому дорога для беспилотных автомобилей напоминала поле боя. Теперь, когда я думаю об этом, я не видела Сумин. Ее раньше даже не было в лифтовом холле. Я думаю, она выйдет после того, как все уйдут. Я не обращала столько внимания, что даже не знала, что она там. Хиён нежно потянула меня за рукав, и я ответила равнодушно, даже не желая знать. Это довольно личный вопрос. Могу я его задать? Что такое? Вы поссорились с Сумин? Нет, совсем нет. «Ссора — это то, чем вы занимаетесь, когда у вас есть недопонимание к друг другу». У нас Сумен было по-другому. «А что насчет помощника менеджера Пак? Ссора? С ним? Вы просто общаетесь неловко. Поэтому я подумала. В любом случае, если бы произошла ссора, я бы встала на сторону помощницы менеджера Кан. Должно быть, это выглядело неловко. Я просто ухмыльнулась в ответ. Юн также больше не задавала личных вопросов. «Менеджер Ю уходит с работы», — Кен указала на парковку. «Я также сразу узнала приближающийся черный седан. Минхван тоже скоро приедет». Пока я говорила, не задумываясь в ее голове, возник круглый вопросительный знак. Как Хион с первого взгляда узнала машина менеджера Ю? Хотя это была хорошая машина для возраста Юджи Хёка, в ней не было ничего необычного. Если бы была особенность, так как это то... Что-то неровка была необычно темной. Я, которая работает гораздо дольше, чем Хиён, только недавно смогла узнать его машину. Черный седан медленно замедлил ход. Юджи Хёк слегка наклонил голову через полуоткрытое пассажирское окно. Хиён весело поприветствовала его рядом со мной. Спасибо за ваш труд, менеджер. После еще одного кивка пассажирское окно поднялось. На первый взгляд выражение его лица все еще было замороженным. Это определенно не то, как вы смотрите на того, кто вам нравится. Вера в то, что Пэконхо явно ошибся, все крепло. Вскоре после этого приехала машина Минхвана. Я села в машину и слегка оглянулась на Хион, пристегивая ремень безопасности. Могу я высадить вас на станции Каннам? Да, возле выхода десять. Я тоже там. Давай выйдем вместе. Минхван улыбнулся. Я чувствую себя шофером приглашающим вас двоих на свидание. Ага. Ты собираешься со мной на свидание на этих выходных? Свидание с Пак Минхваном? Я внутренне сжалась от ситуации, которую я не хотела даже представлять. Да, если у меня не будет планов. Разве она не кажется такой безразличной в эти дни, Хиён? Минхван спросил Хиён обо мне. Разве не хорошо быть не слишком привязанной к своему парню? Возлюбленным часто приходится отдаляться друг от друга. Если вы офисная пара, бывают моменты, когда вам приходится вести себя отстраненно. Хотя она и юна, она умна. Я счастливо кивнула. «Пожалуйста, высади меня тут, Минхван». Я и Хион вышли из машины, попрощались и разошлись. Поскольку я приехала раньше, чем ожидалось, у меня оставалось много времени. «Я буду сидеть одна в кафе?» Подумав об этом, я просто начала гулять по станции Канам, не имея цели. Станция Канам в пятницу вечером была переполнена такими людьми, как я, которые вышли кого-то встретить. Было весело просто гулять и наблюдать за этими людьми. Теперь я могла на некоторое время уйти от бесполезных мыслей. И я зашла в магазин косметики и выбрала помаду. А затем пошла в книжный магазин по соседству и купила два симпатичных ежедневника я подумывала подарить один хиён. Где было кафе? Сейчас было бы идеально выпить холодного кофе, но я, оглядевшись перед лестницей книжного магазинчика, прищурившись, увидела знакомого человека на другой стороне дороги. Он стоял перед кафе, засунув руки в карманы. Было такое ощущение, будто он кого-то ждет. Вскоре из кафе вышла молодая женщина и начала ласково гулять с Юджи Хёком. Хотя расстояние было довольно большим, я сразу узнала, кто эта женщина. Это была Юхион.